Господи, где бы присесть? Но Альфред подошл мику подальше от места происшествия, к охотному ряду к Тверской. А за их спинами уже истерически лайла милицейская машина и жидковато завывала скорая помощь. Это вместо того, чтобы сразу пригнать катафольд,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 то нас может в чём-нибудь упрекнуть. Наверное, из окружения погибшего о государственной доме в высшей сфере просочилась информация о нарушении кодекса расчёта с неизвестными исполнителями, не оставляющим ни малейшей зацепки для расследований и поэтому стоящим так дорого. Ибо после случая в охотном бряду больше никто из заказчиков не позволял себе недоплачивать Мике договорную сумму. Выходило себе дороже. Мика сходил к шофёру Бармину Пети за третьим стаканом водки пополам с томатным соком. Поболтал с одним, с другим, с третьим. Задавайся он поговорил с вице-консульом Димой его прелестной женой и ветой Ах, если бы можно было заняться покупкой того самого острова. Инкогнито тогда, когда ему открыли счёт Чейзи, он уже давно начал бы операцию по изволению из нищеты и грядущих смертей хотя бы нескольких десятков талантливейших российских стариков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 Осо сотрудники Мюнхенского телекома подключили интернет и обблагодетельствовали их компьютер электронной почтой.